Часть третья. колдун глава первая любое движение в этом желто зеленном желейном мире отзывалось перестройкой прозрачных пересекающихся изломанных отсвечивающих кое где зеркалами слоев воздуха больше похожих на зыбкие пласты липкого рыхлого вздрагивающего желатина пейзаж менялся не только от движения рук и ног но даже от дыхания или взмахов ресниц и привыкнуть к этому было непросто. Единственное, что здесь оставалось незыблемым – скелет Орелуона, в котором машина струнного перемещения все еще работала. Мальгин обошел Орелуона кругом, с любопытством вглядываясь в колеблющиеся картины многократных отражений и преломлений здешних красот друг в друге, и вернулся в приемную камеру Орелуона, умершего по крайней мере десяток миллионов лет назад. Цвета под куполом преобладали коричневые, черные и серые. и лишь мембрана перехода выделялась в полутьме нежным льдистым свечением, напоминая ледок в зимней проруби. Мальгин выбрал уютную ложбинку в складках пола и прилег. Физически он не устал, тело могло выдержать недельный бег или тяжелый труд, но душа просила не отдыха, расслабления. Привычно проверив работу систем организма, нервный, скелетно-мышечный, эндокринный, сердечно-сосудистый, а главное, экстрарезервный, связанный с темным знанием, который он сумел таки подчинить себе. Мальгин приказал Харитону следить за обстановкой и погрузил себя в сон второй степени. В этом состоянии разум повиновался причудливым извивам памяти и фантазии, соединяя несоединимое наяву, и перед глазами хирурга проплывали картины встречи с купавой, корой, отцом, друзьями. и недругами. Особое место в снах занимала дочь, Дарья, по которой Мальгин успел соскучиться больше, чем по кому бы то ни было. Иногда в сны вмешивалась многоуровневая структура мышления, активируемая памятью черного человека, и тогда картины вообще теряли связь с реальностью, уходя в область фантасмогорий, чужих чувственных и семантических пространств. Мальгин не боялся этих погружений в инобытие. Именно благодаря им он понял эволюцию черных людей, открыл их слабые и сильные стороны. Однако главным своим приобретением считал способность уходить в выдуманный, иллюзорный мир без применения наркосредств и возвращаться обратно. Мистический далекий зов, приписываемый климом родственной душе кого-то из интросенсов, во время путешествия по системе Орелуонского метро притих. Но тень его витала где-то рядом, эфемерная, как улыбка привидения. Завущий остался на Земле. Это было ясно, и мощности его пси-голоса не хватало донести зов до Мальгина, хотя хирург иногда хватал след голоса, и сердце отзывалось замиранием. Он путешествовал по Вселенной уже две недели, бродил по ландшафтам полусотни миров, похожих и не похожих на Землю, купался в озерах и морях чужих планет, пережил множество приключений и массу необычных ощущений. но интерес к странствиям не угасал. Хотя сейчас Мальгин мог бы признаться, жажда новых открытий осталась неутоленной, но не было музыки в душе, не было удовлетворения. Шаламова он так и не встретил, хотя и чувствовал иногда следы его присутствия, и все сильнее тянуло на землю. Хотелось разрубить наконец этот Гордиев узел, связавший его, Корой, Купаву и Шаламова. Разум жаждал определенности, требовал найти выход из положения, и сердце вторило ему, прогоняя сквозь все тело по венам и артериям не кровь, свинцовые струи тоски. На фоне танцующих языков огня возникло бледное печальное лицо корой. «Привет, мастер!» «Привет!» — отозвался Клим, забавляясь. Говорил он сам с собой, но в этом состоянии давало знать расщепление я на доброго и злого Мальгина, на светлого и черного, эгоиста и рыцаря. и эффекты порой удивляли своей неожиданностью. Знаешь, почему Купава ушла от тебя? Если б знал, уже вернул бы. Знаешь, но не хочешь сознаться, потому что ты не владел искусством нежности и не владеешь до сих пор. Что молчишь? Думаю. Ну, думаю, тебе это полезно. Рядом с фигурой корой вылепилась такая же прозрачная фигура Купавы. Обе женщины вошли одна в другую, но не слились продолжая по-разному излучать печаль и очарование. Образовали сложный человеческий кристалл, живущий по законам геометрии горя и боли. Усилием воли Мальгин изгнал обеих из сновидения, и перед взором вереницей потянулись картины жизни иных миров, где он успел побывать. Сеть Орелуонского метро охватывала не только галактику или даже местное скопление галактик, но и множество метавселенных, то есть метагалактических доменов, В одном из которых родилась когда-то крохотная пылинка земля. Кроме того, у Мальгина крепла уверенность, что суперструны сети тянутся и к другим вселенным сквозь вечно кипящий вакуум большой вселенной. Проверку этого предположения Мальгин оставил на потом, желая иметь рядом кого-нибудь из друзей, чтобы было с кем делиться впечатлениями. Он говорил сам себе друзей, но думал о Купаве или иногда о Корой. Большинство расселенных по космосу орелуонов давно уже умерло от старости. Хотя механизмы создания струн в них продолжали функционировать. Они не были вечными, но работать могли еще очень долго – тысячи лет. Первый шаг Мальгина из трансфера в один из каналов сети перенес его в систему самой яркой звезды галактики – это Киля, температура поверхности которой достигала 30 тысяч градусов. Орелуон был здесь установлен на астероиде, и ничто не мешало путешественникам любоваться на колоссальное чужое солнце с длинными голубыми космами протуберанцев. Правда, без скафандра выйти на поверхность астероида Мальгин не решился, хотя и мог обходиться без воздуха долгое время. Вообще путешествовать по Орелуонскому метро мог далеко не каждый желающий. Многие выходы были смертельно опасны для нормального человека, а тем более путешествующего без скафандров или защитных костюмов. и лишь возможности интросенса, помноженные на матанские знания, позволяли Мальгину не бояться сюрпризов. А их появлялось немало. То огромные силы тяжести, доходящие до 50 же, на мертвых звездах, входящих в галактическое гало, то смертельно ядовитые для всего живого органики атмосфера, то громадные температуры, то холод межзвездной пустоты. Но с самыми неприятными и опасными сюрпризами сопровождались выходы в тех областях домена, где формы материи обладали свойствами или более простыми, или более сложными, чем масса и энергия. Пространство этих миров описать человеческим языком было невозможно. Они влияли непосредственно на мозг человека, а не на органы зрения, слуха и осязания. И в них было невероятно трудно сориентироваться, чтобы не потерять из виду Орелуона и не раствориться в невообразимо сложной фантасмагории иллюзорных картин, воспринимаемых, тем не менее, как абсолютно реальные. В одном из таких миров Мальгин едва не погиб. энергию уходила из тела быстрее, чем ее генерировали сердце и селезенка, и когда ему удалось добраться до Орелуона, оказалось, что он похудел на 22 килограмма. Плюс треть запаса нервной массы. Советчик Харитон, персональный комп, не выдержал сложных наводок, и теперь Мальгин странствовал один. На третий день похода, Он попал на планету спутником, который служил гигантский человеческий череп. Клим долго не мог поверить глазам, тряс головой и жмурился. Однако ночью, когда череп размером с земную луну начинал светиться отраженным светом, эффект настолько потрясал, что не верить ощущениям казалось кощунством. Скорее всего, форма спутника этой планеты, почти лишенной атмосферы, рисунок кратеров, долин горных массивов были просто космическим курьезом иронии природы. относившийся к человеку без особого восторга, во всяком случае, не как своему венцу, и все же сходство гигантского куска камня с человеческим черепом поражало воображение. Следующий объект, где сидел Орелуон, был не менее интересен. Ажурная коралловая глыба диаметром с планету типа Урана или Нептуна, состоящая с виду из мириад скелетов умерших полипов, однако на самом деле каждый полип представлял собой космический корабль, на наподобие маатанских проникателей, в которых когда-то путешествовали черные люди. Видимо, когда-то существовал некий суперзавод по выращиванию космолетов, которые использовались по мере созревания, но потом что-то произошло, и хозяева завода перестали забирать готовые машины. В результате процесс стал неуправляем, корабли достигали зрелости и умирали, а на них наслаивались следующие, и длилось это много тысяч лет. изредка какой-то из юных космолетов отрывался от родительского дома и уходил в космос, чтобы превратиться в блуждающую каменно-металлическую гору странных очертаний и навсегда затеряться во тьме. Мальгин, побродив по лабиринтам Коралла, стал свидетелем одного такого старта и пожалел полуживой механизм, обреченный на медленное бесцельное угасание. Строили завод негуманоиды существа, отличные от всех тех, с кем сталкивался человек в космосе, но агония творения их рук затрагивала душу с такой же силой, как если бы завод строили люди. Встречались уж и вовсе экзотические объекты и миры, где Мальгин просто не мог выйти из метро, потому что для этого требовалось преобразовывать не только тело, но и физическую сущность процессов. Такими были выходы в плоский двумерный мир и даже в многомерные пространства, а однажды встретилась вселенная, теоретически предсказанная сотни лет назад учеными астрофизиками Хойлом и Нарликаром. Эволюция этой странной вселенной происходила не по модели расширения. В ней сжимались атомы, создавая иллюзию расширения самой вселенной. Побывал Малгин и на планете, состоящей из половинок двух разных планет. Одна была сплошной океан с редкими архипелагами островов, другая оранжево-красная пустыня с еще более редкими озёрцами и болотами. как удалось соединить их, каким ухищрением техники, дознаться было не у кого. Но двойная планета исправно кружилась вокруг старого красного солнца, показывая ему то океан, то сушу. По экватору ее охватывала 100-километровая полоса голубого тумана, в котором, очевидно, и прятались устройства, соединяющие половинки планет. Арилуон, к которому обратился хирург, был еще жив, и на вопрос Клим ответил, что соединены не не половинки, а целой планеты, и что туманный обруч по экватору вовсе не туман, а кольцо вершителя. Однако принципа работы кольца Орелуон не знал. Видимо, вершители создали нечто вроде мембраны на срезе сверх струны. Именно так работала и серая дыра, которую открыл в свое время Шаламов. Мысли повернули в иное русло. Имя Шаламова повело свою ассоциативную цепь, снова всплыли в памяти образы дорогих и близких людей. мальгин вздрогнул очнулся обвел взглядом темный копол утробы арелуона стены которого от старости серебрились инием ни один звук не долетал сюда снаружи темнота и неподвижность арелуона навевали уныние, едва заметно светился ледок мембраны в глубине колодца метро здесь двери серебра и сна и страсти войди мечтатель дверь открыта настежь строки возникли не в голове мальгина а как бы перед глазами постояли, мигнули и расплылись огненными струйками, и Клим внезапно осознал, что в гроте Орелуона он не один. Темная фигура, замершая в нише у дальней стены грота, шевельнулась, встала на ноги. Человек? Мальгин не боялся встреч нижданных ни неожиданных, и все же вздох облегчения невольно сорвался с его губ. Он мог поклясться, что когда он вошел, в гроте никого не было. Войти незаметно незнакомец не мог. У Мальгина развелось сторожкое чувство. Но факт оставался фактом. Он проспал появление гостя. Незнакомец тихо рассмеялся, откинул капюшон не то плаща, не то сутаны, и взору хирурга предстало морщинистое лицо седоголового мужчины с умным проницательным взглядом и добродушно-ироничной складкой губ. Правда, Мальгину показалось, будто лицо гостя, прежде чем застыть, сформироваться претерпела несколько мгновенных изменений и что сразу после того, как упал капюшон, лицо его перестало быть лицом человека. «О да», — сказал незнакомец тихим, но звучным голосом, в котором проскальзывали вкратчивые нотки. «Конечно же, я не человек, да и вообще не гуманоид. Но странник, как и вы. Я наблюдаю за вами уже сутки. Нравится путешествовать или у вас другая цель?» Мальгин радушно кивнул на складку пола. присядем, меня зовут Клим Мальгин, а вас? Незнакомец сел рядом, в полоборота, хотя под плащом не было видно, есть ли у него ноги, руки и седалища. Инфразрение и пси-видение Мальгину не помогли, впечатление было такое, будто фиолетовый, с искрой, плащ непроницаем ни для одного вида энергий. Мало того, Клим не мог пробиться и в пси-сферу пришельца, не видел его пси-ауры. Перед глазами стоял ровный серый фон, и лишь изредка сквозь этот фон всплывал прозрачный призрак странной фигуры, напоминающей загадочно улыбающегося Будду. Моё имя — стершися иероглиф. Седой, старцем его назвать было трудно, несмотря на морщины и седину, улыбнулся. Зовите меня странником, скитальцем или паломником, это будет соответствовать истине, ибо путешествую я много-много лет. Странствие затягивает, его пьешь, как воду в пустыне, но утолить жажду не можешь. Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним. Отменно сказано, ваше наблюдение. Нет древнего земного мудреца. Что касается странствий, у меня есть цель. Мальгин поколебался и вдруг выложил чужаку всю историю с Шаламовым. «Поэтому я здесь», — закончил он. «Хотя странствие действительно затягивает». и, боюсь, может в конце концов стать целью. Скиталец-паломник слушал внимательно, кивая изредка, совершенно как человек, и был он мудр и терпелив. «Еще раз повторюсь, я не человек», — изрек он наконец, «но ваша история мне созвучна, в ней есть искание чего-то бесконечно духовного, не поддающегося определению, как слеза на ресницах ребенка. Если бы еще можно было на этом пути избежать ошибок...» Возможность ошибки не избавляет нас от необходимости попытки, пробормотал Мальгин, порыв которого иссяк. Паломник кивнул, глаза его остро блеснули. Прошедшее самый надежный вид бытия, особенно для тех, кто ищет постоянно. Вы не торопитесь? Дайте руку. Малгин поднял бровь, поколебался немного и протянул левую руку. Ладони у него были не очень широкие, но жилистые, с длинными пальцами, ладони энергичного человека. не поддающегося чужому влиянию. Рука паломника на вид была вполне человеческой, сухой и теплой, но руку Мальгина пронизало ощущение легкого электрического укола. «Да, вы знаете, почем фунт лиха», — сказал паломник, внимательно разглядывая ладонь хирурга. «Но впереди у вас еще немало испытания. Я готов к ним. Верю. У вас огромные запасы пси-энергии, вы даже сами не знаете, какие». Вы маг, мастер, пси-маг или колдун, если хотите. В вашем мире, где случайность и неопределенность являются его объективными характеристиками, такие способности реализуются редко. Мальдин отнял руку, подумал. А разве есть миры, где случайность и неопределенность не являются их характеристиками? Есть, улыбнулся паломник. Да хотя бы система Орелуонского метро, как вы ее называете. Она абсолютно намертво впаяна в систему метавселенных, как кровеносная система в тело человека. Именно поэтому, собственно, механизмы суперструнного перемещения продолжают работать даже в мертвых орелуонах. Примеров много, но я вижу, вы думаете о другом. Не хотите выпить со мной за встречу и перекусить? Мальгин недоверчиво посмотрел на странника, но не увидел и тени насмешки сказал серьезно. К сожалению, я ничего с собой не взял, Вы первый не гуманоид, не землянин, который предлагает мне выпить. Но, может быть, не последний?» — засмеялся паломник, отлично поняв намек Мальгина. «Я, как и вы, в путешествии питаюсь чистой энергией, но кое-что у меня с собой имеется». Он вытащил откуда-то из складок плаща небольшую плоскую коробку с белой полоской на торце, погладил пальцем полосу и поставил коробку у ног. В ней что-то звонко щелкнуло, и с волной теплого ветра, Она увеличилась в размерах вдвое, затем еще и еще раз, пока не превратилась в объемистый баул, на крышке которого загорелось созвездие пульсирующих цветных огней. Субмолекулярное сжатие, пояснил паломник. Это мой нз У вас на Земле, по-моему, тоже освоили подобные технологии. Огоньки начали вспыхивать один за другим, и крышка баула превратилась в соты. В углублениях появились какие-то предметы разных форм и цвета, среди которых мальгин с удивлением увидел бутылку вина с этикеткой мускат белый красного камня не обращая внимания на изумление собеседника паломник ловко откупорил бутылку разлил вино в прозрачно красные резные бокалы появившиеся неведомо откуда подал один хирургу поднял свой за знакомство за встречу хрипло ответил мальгин вино было вкусное легкое ароматное и казалось хранило тепло земного крыма Паломник вытащил из своего волшебного чемодана зеленый с тонким белым рисунком плод в форме трехлучевой звезды. «Это фатум, плод дерева судьбы. Не боитесь попробовать?» Мальгин принял тяжелый бархатистый фрукт, и в голове вдруг сложился образ. Лицо женщины с загадочной улыбкой Джоконды, неуловимо схожее с лицом Купавы, а также с лицами Корой и Мамы. Рука дрогнула. паломник снова засмеялся характерным горловым смехом. «Ешьте спокойно, прямо с кожицей, это земной банан, но выращенный на другой планете. Биологически активен, способствует гармоническому распределению энергии инь и ян, а для вас вообще незаменим как стимулятор магических сил». Мальгин улыбнулся в ответ, надкусил плод, пожевал, вкус был специфический. Земляника, дыня, гранат, яблоко – и сотня других вкусовых оттенков, и проглотил. Впечатление создалось такое, что ему одновременно выстрелили в пищевод и ударили по затылку. В глазах потемнело, сок фатума действовал мгновенно, однако отрицательные ощущения быстро ушли, и Мальгин почувствовал действие плода. Пронзительная ясность в голове, кипение энергии в центральных органах тела, сила бегущая по жилам. Внезапное открытие того, что его внутренняя энергия является лишь одним из видов Великого океана энергии, заполняющей Вселенную, и что, сосредоточившись, можно брать любое количество энергии из этого мирового запаса на собственные нужды. Мальгин двинул рукой, с пальца сорвалась зелено-голубая молния и с треском вонзилась в стену грота. На лице паломника проступило удовлетворение. Слава богу, канал открылся. Какой канал? — выдохнул Мальгин, переводя дух. — Дзен, если следовать терминологии земных оккультных знаний. От дхияны к дхаранеи протьяхары, к дзен просветлению, в высшей степени сознания. Просыпайся, колдун, пора. Мальгин посмотрел на паломника и ясно увидел целую дюжину жемчужно переливающихся призраков. вложенных в фигуру улыбающегося будды. Ни один из них не походил на человека: лемур, черепаха, свернувшаяся в спираль змея, барс, летучая мышь, а может быть, птеродактиль. Вообще не похоже ни на что твари и даже какое-то дерево. Цепь предков этого существа, отражённая в психике. Правда, похожими на земные образы их делало сознание Мальгина, улавливающее приближённое сходство. Паломник кивнул, свободно читая мысли Клима. «О, конечно. Только не испытывай на мне самадхи, я сам расскажу, что тебя интересует. Что касается дерева в цепи моих прародителей, то человек тоже является и животным, и растением, проходя те же стадии эволюции. Преджизнь, наджизнь, сверхжизнь». Гость улыбнулся. «Не обижайся, но человечество пока находится на первом этапе этого пути». хотя отдельные индивидуумы обладали возможностями второго в любые времена. Интрасенсы? Раньше экстрасенсы, еще раньше целители, знахари, ворожеи шаманы, колдуны, маги. Вообще, человек для меня загадка номер два. В нем заложено все, что было, есть и будет во Вселенной, но потенциал этот почему-то не реализуется. Почему? А ведь вы, люди, чуть ли не единственные существа в данной метавселенной, способные накапливать историческую память и духовную энергию ушедших поколений, основу основ всемогущества. Мальгин помолчал, вдумываясь в сказанное. Также свободно читать мысли собеседника, как тот его, он еще не мог. К тому же не проходило ощущение, что разговаривает он сам с собой. Если продолжить сравнение, то вы представитель сверхжизни. Бархатистый смешок. О, нет, не удостоен, хотя могу много. Вот вершители, те очень близки ко всемогуществу. Как они выглядят? Паломник покачал головой, допил вино и сложил, трансформировал свой походный баул в небольшую коробочку. Не знаю, как может выглядеть бог того, чего не может быть в принципе. Что вы имеете в виду? Всемогуществом не может обладать никто, это универсальный закон большой вселенной, и тем не менее вершители всемогущие в каждом из метагалактических доменов. Почему же они не всемогущие в целом? Парадокс, который я не смог решить до сих пор. Итак, мой друг, позволь мне дать один совет. Возвращайся. Шаламов на земле и никогда больше не сможет войти в Арилуонское метро, да и тебе это будет удаваться с трудом. Возвращайся, поможешь коллегам избежать многих бед. Правда, Шаламов подстрахован, но и твоя помощь понадобится. Кем он подстрахован? Вершители создали свою систему безопасности, следящую за объектами, которые владеют опасным знанием и могут обратить его во вред разуму. Один из них, превент наблюдателей сейчас на Земле. Тысячеглазый, паломник внимательно посмотрел на хирурга. Вероятно, это образ, созданный вашим воображением, наблюдатели выглядят иначе. Но это он, Багоит, по терминологии Шаламова. Мальгин покачал головой, вспоминая моменты появления тысячеглазого орелуонского призрака на земле. Все стало на свои места, получили объяснение и действия Глазастого и его тяга к Маату, Орелуоху и к Шаламову. Вы встречались с ним? Я встречался со многими землянами, в том числе и с Шаламовым и Лондоном. Кстати, Майкл просил передать вам вот это. Паломник вытащил из-под плаща, нечто напоминающее свернутый в трубку плакат. Взмахнул им, и трубочка действительно развернулась в плоский лист с изумительно ярким изображением кусочка чужой планеты. Водопад, искрящийся желтизной воды сияющий сияющей зеленой пеной, густо синее небо с прожилками бело-голубых облаков, лес из растений, напоминающих березу и пальму, и развалины какого-то древнего строения, не то замка, не то крепости. паломник что-то сделал и картина обрела глубину объем и жизнь повисла в воздухе словно окно в неведомый мир мальгин вопросительно глянул на собеседника динга проще и сложней, сами разберетесь паломник свернул картину в рулон и клим спрятал ее в карман учтите такие картины уже появились и на земле найдите и обезвредьте их иначе случится беда я вижу, вам хочется задать мне пару вопросов. Время у меня есть, но давайте-ка перенесемся куда-нибудь в более уютное место. Не возражаете?» Паломник первым шагнул в прорубь мембраны. Мальгину ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Внезапно ему показалось, что кто-то глянул ему в спину с тяжелой угрозой, хотя он точно знал, что на сотни километров вокруг нет ни одной живой души.